Глава 5. Израиль, 14 июня 2015 года. Автобус. «Это непростое задание, Джуба», — сказали ему. «Бомбы уже не творят чудес. Взорви 250 человек на рынке, и никто не заметит. Такое событие даже не попадет в западные выпуски новостей. Нам нужно что-то острое, необычное, чтобы эти сволочи к нам прислушались». «И поняли, что нельзя о нас забывать ни на секунду!» «Слушаю и повинуюсь», — как обычно ответил Джуба. Ему рассказали о политическом аспекте ситуации, хотя Джуба не интересовался политикой и не разбирался в ее хитросплетениях. «Американцы хотят начать диалог с иранцами, и если они сумеют заручиться поддержкой мулы, это событие станет большим праздником для всего западного мира». Все решат, справедливо или нет, что дело сдвинулось с мертвой точки. Однако нельзя допустить переговоров без участия ИГИЛ. Возникнет впечатление, что такие встречи способны привести к решению вопроса, хотя решением вопроса может быть лишь полное уничтожение сионистского государства и его граждан. Именно так велит Аллах, так и никак иначе. Необходим акт крайней жестокости, чтобы потрясти мир преподать наглядный урок, спровоцировать международное напряжение и сорвать переговоры. Руководство рассмотрело множество вариантов, но все были трудноосуществимы с логистической и конспиративной точек зрения. Только Джуба, единственный специалист высочайшего класса, способен выйти на позицию, нанести удар и бесследно исчезнуть. Тогда не придется тратить ресурсы, рисковать агентурной сетью, подключать к задаче множество людей. Вот она, магия багдадского снайпера. Знаешь, что пугает их больше всего? Мысль о том, что они умрут по очереди, один за другим. Взрыв не разбирает, кто есть кто. В нем нет харизмы. Он обезличен, как погода. Подумаешь, налетел ураган. Ну, бывает. Но снайпер плотно работает с каждой целью. Все они — самовлюбленные нарциссы. Одно дело — пасть жертвой обстоятельств, и совсем другое — знать, что на смерть обречен именно ты, а не кто-то иной. Это надолго им запомнится. — Понимаю, — кивнул он. Оба путешествия подошли к концу, и плавание в трюме древнего грузового корабля и тряска по улицам газы когда он сидел, скрючившись в отсыревшей трубе, и понимал, что его в любую минуту может схватить израильская служба безопасности. Но он все же добрался до земли обетованной. В безымянной Неговской деревушке, неподалеку от КПП Эрес, он пересел в старенький автобус и уплатил шекель за проезд. В автобусе было полно народу, но он пробрался в заднюю часть салона и нашел, где сесть. Никто не обратил на него внимания с какой стати рассматривать его, он такой же, как и все остальные. На нем были кое-как намотанный тюрбан, свободный халат и шейный платок, традиционный наряд тружеников Ближнего Востока. Мешковатые штаны, сшитые немало лет назад, сменили много владельцев, а у обуви имелась своя родословная, не менее богатая. Он был безымянным арабом, не иной реальности, кроме собственной веры, одним из миллионов». Может, у него есть жена и семья, или были когда-то, но в неустанных трудах он позабыл и о жене, и о семье. Эта или та сторона ограды без разницы. Проволока везде колючая. Он обречен переезжать с места на место, искать отдохновение в вере или запретных удовольствиях. Ему некуда податься, ему нигде не рады. Такому человеку остается надеяться лишь на Аллаха и следующую жизнь, потому что для него — «Не существует ничего и никого, кроме Аллаха». Автобус тащился по пустыне Негев, делая остановки в безымянных деревушках. Пустыня здесь бескрайняя, но не такая безжалостная, как в других местах, где нет ничего, кроме выжженной земли, беспорядочной, пещеренной высохшими каменистыми руслами. «К таком месте быстро умрешь, если, конечно, не знаешь, как выжить». Здесь, однако, уже имелась какая-никакая цивилизация. Море рядом, евреи понастроили свои кибуцы, живут себе припеваючи, плодятся, размножаются и ведут хозяйство. А на землях похуже горбатятся арабы, выращивают пшеницу и финики. Климат хороший, так что и пшеница, и финики созревают вовремя. Еврейские патрули ездят на джипах с пулеметами, городские юнцы служат всего по несколько лет. Ничего не видят слепцы, ничего не ведают. Для них армия пустая трата времени, поскорее бы отслужить и заняться каким-нибудь прибыльным делом. Но Джуба не слеп. Джуба знает, что здесь творится. Он двадцать лет прожил в таком же аду, правда, в другой стране. Один из многочисленных детей деревенского старосты, неграмотный, получавший тумаков за любой проступок не знавший ни отцовской, ни материнской любви. Любить детей им было некогда, каждая секунда на счету. Жил как пес, жрать было нечего, а по телевизору, даже в беднейших домах обязательно был телевизор, показывали искаженный помехами другой мир, недоступный и прекрасный. Жизнь его зависела от пшеницы. С восьми лет он работал в поле. Никакой механизации, лишь цеп и мотыга. «Извечная борьба Филлаха за жизнь, пальцы исколоты в кровь, ты нагибаешься за колосьями, пока не скрутят спину. В колени въелась грязь, над головой стоит беспощадное солнце, отец подгоняет, давай, шевелись, дляня рассусоливай, не то с голоду подохнешь, а жить-то, небось, хочется?» «Нет ничего, кроме истинной веры, только она приносит утешение. Если углубиться в суры Корана...» Ясно видишь, что в жизни есть смысл и порядок. Лишь в медресе он чувствовал себя человеком, старался изо всех сил, из кожи вон лез, лишь бы заслужить благословение Аллаха. Оказалось, у него был живой ум, и кто-то из учителей однажды сказал, что у одного лишь джубы есть шанс сбежать из мира, в котором нет будущего. «Ты умен?» — говорили ему. «Далеко пойдешь, вырвешься из этого небытия!» «На все воля Аллаха!» — отвечал он и верил, что так и будет. Когда ему исполнилось восемнадцать, пришла повестка. На два с половиной года его заберут и обучат какому-нибудь военному ремеслу. Может, в этом его будущее? Может, армия откроет ему глаза, и он узнает, что его удел — не пустая возня на земле, а нечто иное?» Ничего подобного. В арабской армии призывник из деревни, неотесанная невежда, самое бесправное существо. Снова насмешки, побои, проклятия и постоянное чувство голода. Сержанты потешались над ним, офицеры не обращали на него внимания. Он был человеком-невидимкой, и Аллах не слышал его молитв. Пока у него в руках Не оказалась винтовка.